Да, в сущности, ведь так оно и есть. Математика в основе любого строительства, а строительство – наипервейшее человеческое занятие. Математика – это физика со всеми ее ядерными реакциями, поразительная голография, тысячи и одна ночь прочих волшебных чудес. Да что там! Математическим законам подчиняется и биология, и ритм человеческого сердца, и пульсации крови, и дыхание простенькой травинки. Склокоченный волшебник, казавшийся тогда добрым, подчинил себе всех мальчишек из класса Аркадия. Мальчишки эти были разные, точнее их следовало по законам математики, опять же, разделить на три группы. Первые, бесспорно талантливые, те, для кого математика оказалась божьим даром, ведь это как стихи, дано или не дано. Вторая — это те, кто сразу или скоро понял, что они не смогут угнаться за поездом, что у них не хватает ни сил, ни таланта, чтобы перенять призвание всклокоченного волшебника. Эти, побежав немного за поездом, махнули рукой, остановились с конфузис, отошли в сторону и в конечном счете почувствовали счастливое облегчение. Искренность и правда всегда благо. Но была еще одна группа. И к ней принадлежал Аркадий. Люди средних способностей. Люди, попади, с которым талантливый биолог, стали бы средними биологами. А попади, талантливый учитель словесности, посредственными филологами. Бессмысленно доказывать, что это люди без призвания. Нет, просто призвание в час выбора еще не отыскало их. И Аркадий выбрал математику. Еще в школе. Стараясь не отстать от поезда, в котором сидят самые способные, он надрывался, напрягал всю свою мощную плоть, чтобы одолеть задачу из учебника для первого курса математического факультета. А когда, содрогаясь от напряжения, поступил в кинофизмат университета, жизнь его превратилась в самоистязание. Даже способным студентам приходилось не сладко, а Аркадий трудился втрое, в пятеро больше других способных. Все это еще в юности, в студенчестве, выработало определенные черты характера, хорошие и плохие. Впрочем, в хорошем всегда отыщется своя противоположность. Аркадий стал адски трудоспособен, невероятно трудолюбив, бесконечно настойчив. Он не жалел времени на освоение новых знаний. Но учился он, тем не менее, очень средне, вызывая усмешки способных. Эти счастливчики за глаза называли его тупорем, обидные прозвище, что и говорить. А самое главное, не очень заслуженное. Тупарь, утюг и, наконец, Тупорылый. Со временем эти прозвища и стаяли, забылись, как и стаяла и забыла студенческая пора. Забылись не для всех. Обидные студенческие прозвища помнил Аркадий. Теперь уже... Аркадий Андреевич. С годами, со временем его жизнь не облегчилась, не упростилась. После института Аркадий Андреевич пошел работать в школу, был учителем, потом с невероятным трудом поступил в аспирантуру, прошел аспирантские годы в тягостной, изнуряющей работе, но времени ему не хватило, и диссертацию он защищал год спустя после аспирантуры. Проклятая эта диссертация вывернула его наизнанку, подарила язву желудка, колиты и неизвестно еще чего там больше было — скудной аспирантской еды или истрепанных нервов. Он выполз из-под диссертации, как из-под тяжелого танка, раздавленный, опустошенный, но с яростной верой «Теперь и я не хуже других». Что ж, во многом это была правда. Диссертация давала прибыток, причем пожизненный, любимая и ненавистная, необходимая и бессмысленная, дорогая и отвратительная. Диссертация поила, диссертация кормила. И все ничего, если бы Аркадий Андреевич жил сам по себе, один оденешенник. Но несчастливый математик женился, как все обычные люди. Женился на девушке по имени Светлана, Они встретились и полюбили друг друга, когда Аркадий был аспирантом, а Светлана лишь только студенткой. Личная жизнь Аркадия Андреевича походила на его математику.